Олесь Бузина. Революция на болоте. Формула успеха Олеся Бузины. Решив написать об Олесе, я сразу понял, что не смогу быть объективным. И выдумывать что-то специальное негативное, лишь бы внести в ритуальную ложку дегтя в бочку с медом, у меня не получится. Но поразмыслив, я решил... Зачем нужна моя личная объективность, когда критических отзывов о творчестве Бузины и о нем самом, причем абсолютно голословных и тупых, в стиле «ну не нравишься ты мне» можно найти в изобилии. Поэтому пусть мой сдержанный панигирик будет взносом в общую объективность портрета украинского писателя и журналиста Олеся Бузины. Честный бренд Мы живем в эпоху высоких технологий. Благодаря им сегодня из любой бездарности можно сделать звезду. Почти каждый из торгующих сейчас лицом – проект, над которым потрудилась команда специалистов. И если его личный вклад в этой работе превышает 5%, это гений, господа. Брендом, то есть торговой маркой, эмблемой, на которую Акимухи на мед цветаются желающие расстаться с денежными знаками, сегодня может стать каждый. Было бы желание и особенно возможности. Скажем, упакованному муженьку не трудно сделать из своей безголосой супруги народную артистку Украины. Или папа, министр образования, не сочтет за труд включить свое дурно поющее чадо в учебники по музыке, повысив тем самым реноме оного. В писательской среде ничуть не лучше, чем в артистической. Мало быть хорошим парнем, нужно, чтобы об этом все узнали. А чтобы узнали, недостаточно даже напечатать книгу. Мало ли, разукрашенная макулатура лежит сейчас на раскладках. Нужна промо деньги, связи. Ничего этого не было у молодого киевского журналиста Олеся Бузины. Но тем не менее он стал брендом. Редко кто в наше время зарабатывает славу более честным путем, чем Олесь. Едва зазвездевшая посредственности уже начинает возмущаться как их донимают назойливые поклонники, беспардонные папарацци. А тут еще и выступать надо, не халтуря. Ужас! Перечисляли бы лучше деньги на карточку и не отрывали бы суперстара от тихой неги небожителя. А уж жертвовать чем-то или рисковать своим здоровьем — увольте. Бузина же рискнул и рискнул по-крупному. Написав откровенную, задеристую, провокационную книгу о символе нации, молодой литератор, конечно же, рассчитывал на скандал. Но из этого скандала могло быть два исхода. Либо мгновенная блестящая слава, либо навсегда испорченная репутация, волчий билет в писательский рай и куча других неприятностей. Олесь, в принципе, получил и то, и другое. Его травили в прессе и таскали по судам поджигали дверь квартиры и угрожали по телефону, избивали толпой на одного и пытались посадить. Согласитесь, очень немалая и очень честная цена за ту славу, которую получил автор Вурдалака. Одна из составляющих формулы успеха Олеся Бузины, я считаю, в том, что он просек технологию, работающую против всех нас, и сумел обратить ее в свою пользу. Он вел себя, как наивный новичок, не знающий ни о каких условностях, а посему плюющий на них с высокой колокольни. У нас демократия? Демократия. Значит, о Шевченко можно писать так, как ты это видишь, невзирая на инфаркты и нервные почесухи штатных патриотов, у которых ты невольно выбиваешь табуретку из-под ног. Если критикуете меня, делайте это погромче, вам же хуже, ибо все пиар, кроме некролога. Бренд без труда «Пятак». Об эпатажности Бузины сказано и написано немало. Без нее, конечно, ничего бы не получилось. Но прошу заметить, насколько эта эпатажность отличается от той, к которой мы привыкли. Олесь не оголял зад перед камерами, не пел женским голосом и не женился на старушке Примадонне. Современная эпатажность очень технологична. Она зиждется на формуле «Потрать поменьше, прогреми погромче». Бузина же пошел совершенно несовременным путем, каким ходили, например, средневековые рыцари. Чтобы прославиться на ресталище, они не подговаривали врать герольдов, не подсылали оруженосцев подрезать стремена у противника. А вот недотепы. Тренировали мышцы, боевую сноровку, трудились до седьмого пота в верховой езде и поединке на мечах. Да, наш герой выбрал себе достойного противника для презентационного боя. Как говорил великий тактик Мао Цзэдун, если бить, то бить по голове. Но в таком случае очень просто оказаться в смешном положении борца с ветряными мельницами. Будешь голословным, ритуально потыкаешь в мнимого великана копьем, можешь забыть о серьезном восприятии тебя в будущем. Максимум, что ты получишь – славу городского сумасшедшего. Но если к известной доле честолюбия, смелости и здоровому авантюризму приложить серьезный труд, то эффект превзойдет все ожидания. Когда-то давно я обменивался впечатлениями о вурдалаке Тарасе Шевченко с практикующим историком. Если бы Бузина назвал свою книжку о некоторых неизвестных страницах биографии Тараса Григорьевича Шевченко и убрал бы эмоциональную художественность из текста, его бы никто пальцем не тронул, сказал он. И действительно, компромат на символа нации не лежал в спецхранах СБУ, не был слит Бузине российскими ФСБшниками и не был отрыт при раскопках черными археологами. Весь он лежал абсолютно доступный в киевских библиотеках и букинистических магазинах. Нужно было просто дать себе труд и покорпеть над материалом. Бузина историк, а по образованию Олесь русский словесник, это отдельная тема. Он вполне уверенно овладел предметом на том уровне, на котором можно серьезно и ответственно излагать свои выводы широким массам. Бузина не выезжает на одной иронии и увлекательности стиля. Этого было бы недостаточно. Он, прежде всего, умеет откопать в окаменевшем дерьме интересное и значимое зерно, сопоставить его с большим массивом информации, который легко умещается в его бритом бортовом компьютере и сделать нетривиальные, но абсолютно логичные выводы. И сама история, оказывается, создает сюжеты, которые и не снились голливудским сценаристам. Надо только уметь их разглядеть. Еще никто и никогда не уличил Бузину во лжи. С ним можно спорить о трактовках, оценках, эпитетах, но невозможно о фактах. Несколько десятков человек, пытавшихся решить этот вопрос через суд, подтвердят. Все изыскания Бузины документальны, сопоставления логичны. И значит, спор между ним и теми, кто считает его осквернителем святынь и клеветником на национального кумира, касается вовсе не Тараса Григорьевича Шевченко и прочих острых тем отечественной истории. Никто, собственно, не оспаривает приведенный в Вурдалаке фактаж. Это было бы бессмысленно. Спор идет о том, Можно ли в принципе писать и даже думать такое о «символе нации» и нормально или ненормально для национальной иконы обладать таким набором достоинств? Человек, думающий хотя бы на несколько шагов дальше своего носа, сделает из вурдалака вполне здравый вывод. Тарас Шевченко – обычный земной грешный человек, много ошибавшийся в своей жизни, пытавшийся найти в ней свое, абсолютно человеческое, уютное место – одерживавший в этом деле победы и терпевший поражение. Сексуально неудовлетворенный выпивоха, халявщик, неудачник и посредственный поэт. Это все он. Но ведь он и не писал заявление «Прошу присвоить мне высокое звание символа нации, клянусь быть достойным этого высокого звания». Наверное, и сам понимал, что не потянет эту неподъемную ношу. Поэтому острое перо Бузины направлено не на него, а на тех, кто, не считаясь с фактами, слепил из Шевченко угрюмую усатую икону, выстроил на этом зыбком фундаменте всю идеологию современной нации и заставляет уже много поколений украинцев биться лбом у ее подножия. Ханжеству бой Добродушная, сладкоголосая, смекалистая и хозяйновитая украинская нация исполнена достоинств. Эту радужную картину дополняет еще одно качество, доставшееся нам от тяжкого прошлого, то ли сарматского матриархата, то ли иноземного гнобления вообще. Бузина любит вспоминать анекдот «быль», рассказанный ему одним львовским приятелем. «Выйдешь в подъезд, посмотришь на кучу дерьма» и спрашиваешь пана Миколу, «Це ж, мабуть, москали насралы, хиба ж могла национально сведома людына таке зробиты, а пан Микола стоит, курит, и сразу видно по нему, кто насрал». Ханжество – такая же отличительная черта хохла, хотя далеко не только его, как и хитрость, жадность и чревоугодие. Гадить под двери соседа, а потом пафосно возмущаться, какая дрянь это сделала – Как это по-нашему? Ханжество, лицемерие, лохотрона достаточно в нашей частной жизни. И каждый борется с этими национальными символами в меру своего неприятия их. Но когда ханжество становится одной из норм жизни всего общества, практикой государства протест неизбежен. Совковое ханжество стало одной из главных причин разочарования в советском строе и распада СССР. Но на смену ему пришел не отказ от ханжества и лжи, а такое же ханжество, только одетое в шаровары и вышитую сорочку. Приятие или неприятие ханжества – подсознательная особенность каждого человека. А Олесь Бузина и его тексты – такой себе индикатор. Из-за того, что лицемерия слишком много вокруг, Бузина кажется циничным. И это шарахает тех, кто комфортно себя чувствует в окружении благоприятной брехни. А для тех, кому уже невыносима ежесекундная ложь и бред, облаченный в высокопарные фразы, Олесь Бузина вроде пророка. Смею предположить, что вторых все больше и больше. Кто, скажите мне, из думающих людей может искренне нормально относиться к официальной исторической концепции, при которой украинцы существовали до египетских пирамид, потом были великой европейской нацией, Много веков боролись с попытками коварных москалей поработить их, возглавляемые сонмом всеми битых полководцев и вечно просчитывавшихся политиков. А попав под пяту северного соседа, влачили существование полуколонии и только в 1991 году, наконец, обрели свободу и расцвели. Такой разрыв между реальным восприятием и озвученным комментарием способствует психическому расстройству у целого народа. Не говоря уже о комплексе неполноценности, который не может не развиться у нации, которой внушается, что всю историю ее порабощали, эксплуатировали и морили голодом за спевучую мову соловьину. Когда эпитеты о великом и славном украинском народе иллюстрируются почти исключительно вечными поражениями и неудачами, невольно задумываешься. И какой же доброход придумал нам такую историю? кто подсовывает нам в качестве национальных героев явных лузеров с подмоченной репутацией. Неужто друзья наши, желающие нам добра и процветания? Великая миссия Олеся Бузины, я считаю, борьба с ханжеством, которое мешает Украине развиваться. Его критикуют за то, что в своих исторических материалах, прежде всего в книге «Тайная история Украины и Руси», писатель стремится найти в нашем прошлом только плохое – очернить святыни. А на самом деле стоило бы задуматься, что это за святыни, которые так легко очернить, откуда они взялись и как воздействуют на наш сегодняшний день. Если бы церковь причисляла невесть кого к лику святых, от нее бы давно ничего не осталось. Подвергая острым насмешкам современную концепцию истории Украины, историю народа-неудачника, Бузина в то же время пишет и о тех моментах и тех героях, которыми действительно можно гордиться. Они-то как раз и выпали из нынешних аналов, поскольку зачислены вне наши». Такого «не нашего», как видно из работ Бузины, на территории Украины происходило намного больше, чем «нашего», что уже само по себе сатирично. Наш человек в элите. Помню, когда я впервые услышал о Бузине, прочел его статьи, кто даже сначала не поверил в реальность происходящего. Для меня на тот момент было очевидно, что человек, придерживающийся таких взглядов, не может пробиться к источникам массовой информации, не может донести свои идеи до широкой аудитории. Господство национал-ущербной концепции и сейчас еще довольно прочное, тогда было просто тотальным. Подготовка носителей и распространителей этой идеологии была поставлена на поток. Почва щедро удобрялась грантами, стажировками за границей, подпитывалась миллионными тиражами специальной литературы, распахивалась усилиями наемных интеллектуалов. А энтузиасты-оппоненты были в основном маргинальны. Им не хватало мудрости и таланта, чтобы использовать недостатки системы и бить врага его же оружием. Олесь Бузина, благодаря своему отточенному легкому и ироничному слогу, глубокой эрудированности и аналитическим способностям, смелости и быстроте реакции, заменил собой целый институт. Он вырабатывает и оттачивает новые альтернативные идеологические постулаты и доносит их до мнения широких масс. Почву для глобальных изменений в умонастроениях общества всегда готовят интеллектуалы. Моё личное знакомство с Олесем произошло в январе 2006 года. Желание иметь Бузину в качестве постоянного автора, наконец, совпали с моими возможностями. В то время я был главным редактором From.ua и самостоятельно определял редакционную политику. Сотрудничество наше, которое успешно развивается и, надеюсь, будет развиваться дальше, носит скорее не деловой, а идейный характер. На страницах From.ua писатель и историк Олесь Бузина часто выступает не только как историк и литератор, но и как политический аналитик и идеолог. Его публикации с нетерпением ждут читатели, разгораются баталии в комментариях, по сети разлетаются цитаты и перепечатки. Напоследок скажу уже не от себя, а от наших читателей которые прислали свои отзывы в адрес блога Олеся Бузины на From.ua в сентябре-октябре 2009 года. Примечание От редакции. Стиль, орфография и пунктуация в текстах читателей по возможности оставлены нетронутыми. Здравствуйте, Олесь. Смотрела вчера «Большую политику». Сердце радуется, что в нашей стране есть такие умные, смелые и открытые люди, как вы. Это негромкие слова. Вы настоящий борец за правое дело. Желаю вам сохранить себя и не растрачивать свои силы на таких, как господин Рубан. Они этого не стоят. С уважением, Оля. Заголовок сообщения. Уважаю. Текст сообщения. К заголовку добавить и нечего. С уважением. Читаю с огромным удовольствием и совсем солидарно. ЗАГОЛОВОК ПОВЕДОМЛЕННЯ СПАСИБО, РОДНОЙ! ТЕКСТ ПОВЕДОМЛЕННЯ С удовольствием читаем с маменькой и ее 70-летними подругами все, что нахожу вашего в интернете. Ну, попросите кого-нибудь из приятелей, чтобы вы почаще сливали ваши книжки и статьи на Лебрусик. Шикарная бесплатная библиотека. 25 тысяч авторов. Здоровья и плодовитости вам. Нам на радость. Здравствуйте нам, Олег Батькович. Читаю ваши литературные экзерсисы и, как человек, не обиженный богом чувством юмора, не перестаю восхищаться чистотой слога ваших статей и книг. Я сам принадлежу к родам посполитых казаков, в свое время пришедших с армией Суворова и называвшихся верными, за дела свои получившие на Одессчине земли. Много чего запомнил из рассказов дедушек-бабушек, и тут такой подарок судьбы – история». Огромное спасибо за ваш труд. Я сторонник идеи объединения трех ветвей восточного славянства. И по всему видно, мимо этого нам не пройти. Поражает безграмотность нашего сведомого плебса, его нежелание самостоятельно в чем-то разобраться. Надули таким в свое время козок про огромную национальную значимость в уши, и теперь имеем гембель. Спасибо еще раз вам за труд. Побольше вы писателей, журналистов, историков, подобных вам, не боящихся говорить правду и отстаивающих подаваемое знание. Всего вам доброго. С уважением, Сергей Грабченко. Выражаю свой респект единственному в Киеве публицисту достойного международного уровня. Желаю успехов и такой же энергии в дальнейшем. «Олесь, приветствую вас. Хочу выразить признательность за толковые книги, автором которых являетесь. Современный цирк в нашей очень независимой стране порядком надоел, а доморощенные политические деятели утомили до невозможности. Читаю ваши новые произведения с удовольствием. Таким козлам, по темечку!» Заголовок сообщения от благодарного читателя. Текст сообщения. Впервые появилась у меня возможность лично поблагодарить вас за интересные книги и статьи. Надеюсь, что вам не будут мешать ни идиотки, бросающие торты, ни безумная толпа у суда. Давно читаю ваши произведения. Собрал почти все и даже отправил другу в Томск. Он вас тоже любит. Буду рассчитывать на скорое появление новой истории. Труд огромный и интересный. Но я преданный приверженец большевиков и любил их всегда. В этом мы не совпадаем, но я вполне уважаю ваше мнение. Вы умеете его обосновать. Олесь, напишите, пожалуйста, о том, как и зачем искривляют и перевирают украинскую историю в школах, как насаждают детям мнимых героев и о том, как мне и моему поколению относиться к этому. Мне 17 лет. Просто когда учительница мне утверждает, что УПА были героями, а мой прадедушка, который брал Берлин и которому те же УПА стреляли в спину, Предатель. Что мне на все это ответить учителю? Как мне доказать, что она не права? Жду ваших ответов. Олесь. Большая личная просьба. Напишите по своим историям просто учебник «История Украины» для школьников восьмого класса. Бедным детям дурили голову как при Союзе, так и еще больше сейчас. Верю, что вы сможете немного развеять напущенный туда туман. Нынешние истории, как учебник, не годятся, так как предполагают знания исходных фактов. Вы, конечно, человек занятой, но подобный учебник разберут моментально. С удовольствием читаю ваши произведения и все статьи, в том числе и об оранжевых. Практически совсем согласен, хотя в свое время ходил на Майдан и голосовал за оранжевых. Нас просто обманули но я нигде ничего не прочитал у вас про лучших представителей сине-голубых, януковича Колесникове, Ахметове и других. Не могу поверить, что человек, который себя позиционирует к белогвардейцам а скрипку совершенно справедливо относит к петлюре, может быть близок им по духу. Я киевлянин, украинец, русофил. Если найдете возможность ответить, буду вам признателен. Подпишусь модным сейчас у нас термином. С уважением, русофил. Доброго времени суток, Олесь. Я работаю арт-директором в арт-кафе Донецка. Вы своими книгами продлили мне жизнь лет этак на 5 точно, потому что я со смеху покатываюсь, когда читаю, а это редко бывает. Спасибо, Яна. Уважаемый Олесь, с огромным удовольствием читаю ваши книги и статьи. На фоне сложившейся политической ситуации нужно просвещать массы и спасать Украину пошире пиарить свои труды, нести в массы. Рубить капусту в то же самое время у народа стопорняк. Нужно показать направление, куда двигаться. А у вас это очень хорошо получается, так сказать, совмещать приятное с полезным. Сорри за грамматику. Удачи. В современной Украине писатель больше, чем писатель. Николай Ефименко, шеф-редактор интернет-издания from.ua.com.